я подумала, сейчас он разучится смеяться. Эта торжественность убьет его смех. Мой Давид слишком мал и слишком молод. Ему не хватает мужской серьезности. Я знала, что очень хороша. Черноглазая, в зеленом платье, с белоснежным воротничком. Я решила никогда не забывать, что все это только игра. Я еще смеялась, вспоминая, как учитель немецкого языка сказал мне, «Вы должны получить у меня высший балл. Но я так и не получила высшего балла. Я все время думала только о нем, называла его Давидом, моим маленьким Давидом с прощой. Я думала о его грустных глазах и затаенном смехе. Я любила его. Каждый день ждала минуты, когда он появится в большом окне мастерской. Смотрела ему вслед, когда он выходил из ворот типографии. Я тайком прокрадывалась на спевке хорового ферейна чтобы посмотреть на него. Но он не выпячивал грудь ради пения этого серьезного мужского дела, и по его лицу было видно, что он не такой, как они. Бруно тайком проводил меня в отель «Принц Генрих» где собирались офицеры запаса, чтобы поиграть в бильярд. Я видела, как он сгибал и разгибал руки, как белые шары катились по зеленому полю и как красные шары катились по зеленому полю. Именно там я открыла его смех, который он запрятал глубоко в себе. Нет, он никогда не принимал причастие Буйвола, но я боялась что он не выдержит последнего, самого последнего и самого трудного испытания, испытания военным мундиром. В день рождения того дурака, в январе, они должны были пройти церемониальным маршем к памятнику у моста и участвовать в параде перед отелем, на балконе которого стоял генерал. И я спрашивала себя: Как он пройдет там внизу? Ведь его до предела напичкали историей и болтовней о великой судьбе. Как он пройдет под гром литавр и бой барабанов, под звуки рожков, играющих сигнал атаки? Мне было страшно. Я боялась, что он покажется смешным. Этого я не хотела. Над ним никто не должен смеяться. Пусть он всегда смеется над другими. И вот я увидела его на параде. О, Боже! Ты бы только посмотрел, как он шел. Казалось, каждым своим шагом он попирает голову кайзера. Потом мне часто приходилось видеть его в мундире. Годы исчислялись теперь только по производству в очередной чин. Два года обер-лейтенант, еще два года капитан. Я брала его шпагу и всячески старалась опоганить ее. Я снимала ею грязь с железных завитушек на перилах лестницы, соскривала ржавчину с садовых скамеек, рыла ямки для рассады. Я только что не чистила ею картофель, и то потому, что это было несподручно. Шпаги надо топтать ногами, мой мальчик. Как и все привилегии. Привилегии только для того и созданы, это взятки. Даров не принимай. Ешь то же, что едят все. Читай то же, что читают все. Носи платье, какое носят все. Так ты скорее приблизишься к истине. Благородное происхождение обязывает, оно обязывает есть хлеб из опилок если все остальные едят его, читать ура-патриотическое дерьмо в местных газетках, а не журналы для избранных, не этого Деммеля и других. Деммель Рихард, 1863-1920, немецкий писатель, импрессионист. Ты, Роберт, не принимай от них ничего, не принимай паштеты Греца, И масло настоятеля, мед, золотые монеты и жаркое из зайцев. Зачем, зачем, зачем, если у других всего этого нет? Простые люди могут спокойно есть мед и масло. Их это не испортит, не засорит им ни желудка, ни мозгов. Но ты, Роберт, не имеешь на это права. Ты должен есть этот ужасный хлеб, тогда правда ослепит тебя своим сиянием.